ЧАСТЬ т ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДУХА «Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит». Первое послание Иоанна, 2 глава, 8 стих. УЛЕТЕЛИ ГОЛОСА СВЕРЧКОВ Вместе с листьями осенними во тьму, Но осталась светлая любовь Ко всему живому б о ж е ко всему. Приходящему желаю жить всерьез, Уходящему до цели д о б р е с т и Чем любовь волнует нас до слез, Что ее без Бога не найти? Свет божественный как будто приглушен, Жизнь моя — «Один лишь неприметный вздох, но о том, что Дух уже спасен, это знает только Он и Бог». Глава 1: х р а н и т ь мир». Лист первый. «Если Бог доверит тебе хранить свое сердце, как ты будешь это делать?» соединившись с Господом Иисусом Христом всем сердцем своим. Если Бог доверит тебе хранить какого-либо человека, как ты будешь это делать, помогая ему спастись в б о ж е с т в е н н о й благодати? Если Бог доверит тебе хранить мир, как ты будешь это делать, не прикасаясь к нему ни одной греховной мыслью, защищая его молитвой любовь это не страсть любовь этот дух божий обнимающий собой все живое ибо у него все живы для того чтобы стяжать любовь необходимо усилия но в самой любви нет усилий для того чтобы войти в духовное сердце необходимо приложить труд Но само духовное сердце – это беспредельный божественный покой. Истинная любовь – это абсолютная свобода, потому что она заполняет собой все, и нет места, где бы ее не было. На пути спасения нет отдыха, п р е восхождении к небу нет остановки, в соединении с Богом нет предела. Тот, кто знает Бога, выше тех, кто верит в Бога. «Если ты смертен, ты никогда не поймешь, что такое мир. Если ты бессмертен, ты никогда не поймешь, что такое Бог». Сказал старец, «Слава тебе, б о ж е что в познании истины нет вопросов, когда, как и почему». Лист 2. Только в ранней юности или в момент кончины может спонтанно возникнуть вопрос «Кто я?». В остальное время его выкрадывают мирские заботы и попечения. Для того, чтобы в зрелости прийти к этому неожиданному вопросу, необходимо приложить н е м а л ы е у с и л и я У старца спросили и «Почему невозможно прийти с помощью логики к богопознанию?» Он ответил, «Это заведомо ошибочный вариант использования греховного ума, подобно тому, как человек с нарушением зрения уверяет других, что он видит хорошо, говоря им, «У меня отличное зрение, и я докажу вам это тем, что я всегда, когда смотрю вдаль, «Совершенно четко вижу две луны, а не четыре, как видят люди с испорченным зрением. Ты когда-нибудь замечал, чтобы что-то происходило в твоем истинном «я»? Оно всегда оставалось тем же самым, не изменяясь ни в чем. Ты когда-нибудь видел, чтобы что-то случалось внутри твоего истинного «я»? оно всегда пребывает неизменным, даже в это самое мгновение. Разве это не самое лучшее место во всей Вселенной, где может пребывать Христос с Отцом и Святым Духом? Только будучи тем, от начала неустрашимым, бесстрастным и незыблемым «Я», Христос может ответить тебе и каждому «Я есть с у щ и й Книга Исхода, 3 глава, 14 стих. «Любовь Христова, безусловно, она не зависит от условий и обстоятельств. Когда ты соединишься со Христом, вся Его любовь станет твоей на вечные времена. Эта божественная любовь не от мира сего, потому что в ней нет жалости к себе». Такая любовь абсолютно самоотверженна и выходит за все мыслимые пределы человеческого понимания. Поэтому божественная любовь, как она есть, это совершенная свобода, это отказ от эгоистического «я». Сказал старец, «Христос есть путь. Если откажешься идти по Нему, то погибнешь». Если пойдёшь другим путём, то заблудишься. Лист третий. Когда ты пытаешься передать словами, что такое тишина, то тем самым ты отрицаешь саму тишину, в которой нет слов. Точно так же происходит и тогда, когда пытаются рассказать, что такое Бог. которой есть полное безмолвие. Божественное безмолвие находится вне всяких слов. Его можно только ощутить сердцем, когда ум умолкает и не остается того, кто может сообщить о совершенном безмолвии. Единственное, что можно сделать, это рассказать, как прийти к молчанию ума. и войти в священное безмолвие. Но пережить это безмолвие ты должен сам. Ты, как дух, принадлежишь Богу, потому что твой дух в определенное время, когда тело заканчивает земную жизнь, уходит к Богу. В ноздрях твоих последний в д о х А ты еще надеешься когда-нибудь отдышаться после жизненной гонки. Твое тело принадлежит земле, так как уходит туда, откуда взято. Оно не твое. Многие только присутствуют в этой жизни. Но ты будь самой жизнью, которая в тебе делается жизнью вечной. Поведал старец близким чадом. Мудрые – это форма человечества. Святые – это то, что формирует человечество. А любовь – это то, что его сохраняет. Твоя индивидуальность – это слепок твоего эгоизма, твоего ума. Это все тоже не твое. Ум – это тьма. Поэтому какой ум, такое и тело. Бог, который есть свет, вдохнул в тебя бессмертный дух, сделав его светом и даровав его тебе на вечные времена. Остальное ты добавил сам. Все, что ты добавил, это невежество. Сказал старец, смирение – Это отказ судить и оценивать. Рист четвертый. Невежество – это незнание Бога и самого себя. Невежество – это заблуждение. Хотя бы один раз поклонись Богу живым сердцем, чтобы понять, насколько ты мертв. Поэтому спасение – Есть избавление от заблуждения через познание истины. Познание истины о Боге и о самом себе. Истина переживается духом, когда дух, просвещенный благодатью, снова делается светом и освобождается от невежественного эгоистического ума, который есть тьма. Истина такова, что может и тело сделать светом, как сделал это Христос, преобразившись на фаворе в нетварный свет и став светом после воскресения. Так как Бог – это свет, то в конце времен все вновь станет светом, обретя в этом божественном свете нетленные тела. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Книга Исхода, 65 глава, 17 стих. Желающие быть с Богом и пребывать в Боге становятся богами. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Сескиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Откровение на б о г о с л о в у 21 глава, 3 стих. «Есть еще те, которые выбрали для себя абсолютное ничто, отрицающее всякое бытие, и желающие сделаться ничем, поэтому они оставляются во власти их выбора. Ум в ослеплении своем начинает считать себя хозяином мира и падает в кромешную тьму, предпочитая не подчиняться никому и ничему. На одной стороне бесконечно сияющий град любви Божией, на другой – улетающий в бесконечность от града Божия греховный ум, не имеющий в себе никакого бытия и озлобленный на все творение и на самого Творца. Верующие спросили старца, что такое «я» человека? Это именно то, что обманывает человека, его эгоизм, Чем он обманывает? Тем, что примешивается к каждому нашему действию. Поэтому не доверяй его религиозности, его длинным четкам, его смиренному виду, но держись от него подальше, держись Христа. И тем не менее, все это лишь преддверие истины. Сама истина, находится гораздо дальше, ибо она пребывает в тебе самом, в том, что тебе еще предстоит открыть на личном опыте. Сказал старец. Похвалы любит гордый, а укорение смиренный. Лист пятый. Помыслы ч е л о в е ч е с к и бьют ключом, потому что он хочет мыслить. «Я мыслю, следовательно, существую», говорит эгоистический ум, существуя за счет твоих жизненных сил. Проповедник наслаждается своими проповедями, отшельник своим отшельничеством. Ты же прими на себя крест страданий, чтобы распять собственный эгоизм. Духовное чадо пожаловались старцу, что он мало уделяет им внимания. «Дети мои, не следует видеть все таким образом. Помните, что сначала телятам дают напиться коровьего молока, а уже потом дают это молоко людям», – с улыбкой сказал старец. «Когда ты обращаешь внимание на мысли, они кружат вокруг и кусают тебя, подобно слепням. Когда ты игнорируешь мысли, они теряют силы и умирают, как о б е с с и л и в ш и е оводы от осенней стужи. Не обращать внимания на назойливость мысли ты можешь только тогда, когда пребываешь глубоко в духовном сердце. Когда мысли пробуждены, Дух спит. Когда Дух пробужден, мысли спят. Когда мысли спят, они начинают исчезать вместе с умом, так как ум непостоянен и изменчив. Тогда твой Дух п о з н а ё т Бога, как Он есть. п о з н а ё т Его как Дух, как Свет, как Вездесущее – невыразимое божественное бытие за пределами всяких слов и определений. «Я есмь тот, кто я есмь». Весь мир создан Словом и поддерживается Словом. Вне Слова нет никакого мира. Если бы что-то в этом мире не было Словом, оно бы не имело никакого существования. Те, которые держатся за мир, теряют слово. Избравшие слово отделяются от мира и с о е д и н я е т с я со словом. Он сказал им, вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от всего мира. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 23 стих. Сказал старец, Кто терпит твои грехи – редки, поэтому будь одним из тех, кто терпит чужие грехи. Лист шестой. Это время твоего духовного рассуждения. Однако ты не рассуждаешь себе так, как рассуждает эгоизм. Бог сам открывает тебе то, что считает полезным открыть. Бог открывает тебе Христа, живущего в тебе Саму. И ты всем существом Своим с великим благоговением и горячими слезами любви исповедуешь Ему свою веру, свое убеждение, свое постижение. Ты – Христос, Сын Бога Живого. Евангелие от Матфея, 16 глава, 16 стих. Тогда духовное сердце без слов вопрошает, что такое мир, что такое другие люди, кто я такой. Оно вопрошает и постигает без слов. Без слов значит безмолвно, поскольку не нуждается в словах, имея е в себе единое предвечное слово. И тогда твое духовное сердце за всем, что оно видит, слышит, чувствует и постигает, оно видит, слышит, чувствует и постигает самого Христа в Его невыразимой и н е п р е х о д я щ е й славе. Ибо Христос стал всей жизнью твоего Духа, всей Его полнотой. всей у т ь ю Его благодатного, преображенного бытия. Твое сердце, обоживаясь в благодати Христовой, расширяется настолько, что охватывает весь мир, всех людей и тебя самого, оставаясь твоей личностью, твоим духом, твоим сознанием. Для того, чтобы в действительности пережить этот удивительный духовный опыт и сделать его своим навечно. Тебе необходимо победить мысли, победить ум, победить мир. Только тогда ты в о й д ё ш ь в б е з м о л в и е Божественного Света п р е Святой Троице, безусловно и безоговорочно, и станешь свободным в свободе Духа Божия, не имея ничего общего с тем, что сделает или скажет об этом мир. Тогда заповеди Христовые ж и в у т для тебя так, словно они сказаны именно тебе. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 19 стих. Сказал старец, на одной грядке растут два растения, одно укроп, другое крапива. Потянешь крапиву, выдернешь укроп. Прежде чем бороться с п о м ы с л а м и дай вырасти благодать. Лист с е д ь м о Из чего видно, что в Боге все совершено? н Из совершенного действия промысла Божия, в котором всякое обстоятельство и всякая ситуация открываются как удивительные с п л е т е н и е судеб человеческих, ведущих к спасению каждую душу человеческую, возжелавшую обрести Царство Небесное». «Если ты прекратишь думать о прошлом и не будешь устремляться мыслями в будущее, ты придешь к мгновению и обнаружишь, что Бог – это мгновение, которое длится вечно». «Что такое помыслы?» – спросили монахи у духовника. «Это мысленные пожиратели жизни», – сказал духовник. Чем больше им в голове, тем больше м ё р т в о с т и в сердце. Ублажать помыслы в себе – это всё равно, что рассыпать в доме сахар муравьям. Когда люди привязываются к миру, он убивает их, потому что он ложен. Когда люди устремляются к Богу, ища в Нём у с п о к о е н и е и свободы от скорби, он делает их свободными и бессмертными сынами б о ж ь и м и Самое лучшее в нашей жизни мгновение – это моменты одиночества, когда ты один с Богом и можешь наслаждаться божественной свободой. Однако иногда приходят периоды перед самым достижением духовной свободы когда тебе кажется, что никакой духовной жизни нет, что всё, что ты узнал, – это ложь, и тебе хочется всё бросить и пустить свою жизнь на самотёк. Ты как будто остаёшься совершенно один, словно крохотная искра во тьме сплошного отчаяния. Но твой опыт помогает тебе снова и снова осознать, что тебя сбивают с толку ущищрения того самого эгоизма, работа которого как раз и состоит в том, чтобы сбивать тебя с толку и запутывать ложными идеями и лживыми м е р з к и м и понятиями. Разум никогда не может постичь Бога, потому что он не понимает, что такое любовь. И тогда неожиданно Этим эгоистическим нападением твоего ума приходит конец, потому что в твоем сердце словно начинается духовный рассвет. Она все просветляется благодатью, и ты ясно и зримо видишь Бога, дышишь Богом, наполняешься Богом, и в конце концов входишь в жизнь самого Бога, как только что родившийся Бог, как свет, как любовь, как полнота познания истины. в с ё лишнее в тебе должно сгореть, по-другому не бывает. Ты должен выйти из огня скорби и искушений, обновленным, возрожденным и преображенным духом. Ты должен вновь стать сияющим образом и подобием Божиим. христоподобной, обновленной личностью, ж и т е л е й небесного Царства Божия. Ты приходишь к окончательному смирению. Ты полностью смиряешься пред божественной любовью, необъятным божественным светом, который заполняет в с ё видимое без конца и без края. И ты сам становишься этим бессмертным светом, из которого ты вышел и в который возвращаешься навсегда. Сказал старец, твой эгоизм только притворяется добрым. Если ты потеряешь бдительность, он проглотит тебя в один момент. Лист 8 Есть два вида окончательного смирения. Те, которые не могут оставить свои земные привязанности, вынуждены смириться невольно, оставив этот мир в час своей смерти и наследуя тление. Это мирское смирение. Те, которые могут добровольно отказаться от своего ума и всех его эгоистических привязанностей, смиряются в духе благодати. и обретают спасение и жизнь вечную. Это духовное смирение. Ты – свет, и всегда пребываешь в божественном свете. Однако эгоистический ум видит то, во что верит сам, и в то, что ему внушили другие. Материальный мир, полный злобы и жестокости. Именно этот мир убивает тебя, Если ты веришь в Него, хочешь стать счастливее всех людей, радуйся тому, что дает тебе Бог. Ты думаешь, что если ты изменишь что-то в этом злобном и жестоком мире, то станешь счастливее. Измени свое отношение к этому миру, который тебе показывает твой греховный, злобный и жестокий ум. И ты увидишь мир другими глазами. Ты увидишь его глазами Бога, глазами совершенной любви. Дела не важны. Важно, как ты к ним относишься. Для того, чтобы спастись ко всему в мире, ты должен относиться без привязанности. И больше всего любить Бога, а не свои дела. Относиться ко всему без привязанности Значит хранить б е с страсти Всегда смотри в свое сердце Когда в нем перестанет возникать гнев или похоть Ты обретешь спасение Среди пришедших верующих находилась женщина с ребенком Которая обращалась к нему со словами «Золото мое, золото м о ё Старец с улыбкой заметил. Если ребенок золото, то это идолопоклонство и привязанность чада м о е г А если сердце его в Господе станет золотым, то это спасение и его, и твое. Будем же всегда помнить о спасении. Вытащи ум из мира, пусть сердце будет спокойно. Тогда все станешь делать без ошибок, потому что тогда тебе будет помогать божественная благодать. Если будешь помнить, что все дела в этом мире – это суета-сует, ты будешь свободен от мира, – сказал старец. Энтузиасты в религии массово от нее отпадают, когда энтузиазм заканчивается. спасению приходят обыкновенные рабочие лошадки, Смиренные, кроткие и очень терпеливые, Которых и любит Господь. Лист 9 Никакая мысль никогда никого не спасла, А погубили дурные мысли, Надевшие личину добра, очень многих. Сто лет ты проживешь или тысячу, всё равно в конце эта жизнь покажется тебе одним коротким днём. Время от рассвета и до заката – это время, отпущенное тебе для твоего спасения. Лишь отсутствие мыслей приводит к спасению и приводит к обретению благодати, приводит к любви. В выстинной эгоистической смятице Какая может быть любовь к Богу и ближнему? Всякие умственные построения о спасении – это г а д а н и е цыганки на картах. Каждая мысль, хорошая она или плохая, это порождение греха, порождение эгоизма. Какое в ней может быть сострадание? Пребывание в благодати – возможно, лишь при отсутствии помышлений. Всякие помышления – это крысиные норы в сердце для проникновения зла и злобы, которые называются эгоизмом. Монахи поинтересовались отношением батюшки к вину. Он сказал, то вино, которое участвует в литургии, священно. так как становится святой кровью Господа и освящает ч е л о в е к а Всякие остальные горячительные напитки омрачают небесный свет в человеке. Всякая духовная практика должна исчерпать себя, потому что любая практика эгоистична. Нужно дойти до предела практики, чтобы Господь Взял твое спасение в свои благословенные руки. Когда эгоизм исчерпает все свои силы и все свои приемы и ухищрения, он смиряется полностью. Божественная милость тогда может действовать свободно, чтобы даровать тебе свободу во Христе. Сказал старец, не думай, что эгоизм – это кроткая овечка, это мысленный удав, который жаждет наслаждаться твоей плотью, пока не у б ь ё т тебя».